4. Мама Тани ушла, велев Ельке разогреть на кухне картошку, облить её яичницей, позавтракать и угостить мальчика. Митя быстро сказал, что уже завтракал. Когда остались одни, Митя сразу спросил, чтобы прогнать захолодевший в нём испуг: "Зачем ты прощался с жизнью? Ты забыл, я ведь говорил вчера, что чуть не умер в больнице?" "Елька, я помню, да?" «Но я не думал, что это так всерьез!» «Это всерьез!» Елька, наконец, снял с себя кота и с ногами сел на кушетку. Уткнулся подбородком в колени, глянул из-под высохших и упавших волос. «Мить, хочешь расскажу? Это продолжение той истории!» «Какой?» «Про домового!» «Про какого домового?» — чуть не спросил Митя. Сообразил, быстро сел рядом с Елькой. и узнал про жестяной вертолётик, про снежную ловушку, про белую заледенелую руку, и про то, как елька со слезами примчался домой, отчаянно прокричал маме Тане, что нашёл мёртвого человека и съёжился на своей кушетке от нестерпимого холода, который никак не уходил из него, а потом от нестерпимого жара. Застывшего человека нашли Мама Таня говорила, какой-то бомж, напился, наверное, свалился сверху в щель, а выбраться не смог. Но Елька узнала это позже, а сперва он несколько дней был без памяти. Так его скрутило жестокое воспаление. Мама Таня устроила его в госпиталь ветеранов войны, где работала санитаркой. Там отличные врачи, и они вытащили Ельку из смертельной простуды. Но тут навалились другие болезни. Главные были слабость и страх. Он не мог подняться, тело было как тесто. А с вечера начинались всякие мысли. Елька к тому времени вспомнил всё и был уверен, что человек в снегу домовой. Мить, я и сейчас думаю, что это он. Елька сидел к нему вплотную и касался плечом, как вчера на горке И через это касание, через мелкую дрожь озноба, в Митю вошло всё то, что чувствовал елька. И защищая его и себя, Митя заговорил: "Но почему же? Подумай хорошенько, как он мог попасть в щели с подвала? Зачем? Не знаю. Я себе то же самое говорил тысячу раз, что он уехал на станцию Остаткина, а кто-то будто всё равно стучит в голову. Это он" Это он? Елька? Это просто из-за болезни, может быть. А там в больнице думалось, наверное, он там в снегу заскучал без меня и захотел позвать с собой. Вот и высунул руку. Но Елька, если бы захотел то. Нет, он наоборот. Метина фантазия, видимо, от испуга и от жалости к Ельке завертела в голове спасительный вариант. Ты сообрази, выходит, он спас тебя? Нарочно сорапнул ногу, чтобы ты с перепугу пробил доски. Елька обратил к мете глаза, которые из раскосых стали круглыми. А ведь правда. Конечно, правда, если это он. Только это наверняка не он. Не мог он, Елька, туда попасть, никак. А если не он, то почему рука в военный? Ну ты же говорил, что он надел ватник. А под ватником-то все равно военное осталось. Мало ли кто носит камуфляж. Да, я сам себе много раз повторял. Не он, не он, Мить. А если это другой кто-то? Все равно жалко. Да, но это другое дело, жестко сказал Митя. Главное было защитить от страха и печали ельку. Ну а почему ты с жизнью-то решил прощаться? Так худо было. Это не я решил. Меня вдруг из госпиталя... Перевели в другую больницу. Сказали, что у меня белокровие. Еще какие-то научные названия говорили. Я забыл. Ну, в общем, рак крови. С быстрым развитием. И я оказался в детской больнице, где лечат это. Нам, конечно, ничего такого не говорили. Вымыл на обследовании. Но все равно ребята знали. Ну что, живым оттуда вряд ли уйдут. Елька? Это же вылечивается. Бывает, но редко. Но ты не думай, что там все были такие похоронные. Больница как больница, только по ночам тоска брала, не спишь и прощаешься сам с собой, и даже не страшно, а обидно. Мне, знаешь, что больше всего обидно было? Что я весной по телику видел про пирамиды в Египте, и там один учёный говорил, что под главной пирамидой есть подземелье, которое пока ещё не раскопали. И там хранится золотой шар, а в нём всякие записи, в которых открываются главные тайны нашей земли: кто её сделал, что на ней было, что будет и вообще зачем всё на свете. И он говорил, что скоро это подземелье и откроют, и мы про всё узнаем. И так было жалко, что я не дождусь и не узнаю. И тогда, чтобы не разреветься, а то прибегут Укол начнут ставить. Я вспоминал ну Каригву. Она тогда ещё не такая полная была, как сейчас, но всё равно много всего. И я вспоминал все города, все закоулки, все тропинки, и потом уже казалось, будто я сам хожу там. Но ты не думай, я не спал. Мне просто это представлялось, будто по правде. Мить, я болтливый, да? Не чуть, говори. Ага, я ещё скажу. И Елька съёжился рядом, как озябший котёнок. Нитя, в нашей палате один мальчик был, Андрейка, самый маленький, ещё даже в первый класс не ходил. Он тоже всё понимал, наверное, даже больше других понимал, потому что слабее всех лежал всё время, но не жаловался никогда, улыбался каждому, кто подойдёт, тихий такой. Там в палате книжка была, Андрейке всегда нравилось, когда её вслух читали. Называется "Братья львиное сердце". Там про двух братьев, которые после смерти совсем не умерли, а попали в сказочную страну. Я знаю, я читал. Андрейка очень эту книжку любил. Иногда просит кого-нибудь: "Прочитайте снова". Я ему тоже два раза читал, и потом я подумал: у тех пацанов из книжки Была своя сказочная страна, а у меня ведь тоже есть. Ночью устал опять вспоминать её и вдруг решил, твёрдо так решил, изо всех сил не буду умирать до конца, а уйду в Нукаригву. Мить, я даже почувствовал, как это надо сделать. Знаешь? Нет, Елька. Осторожно, словно боясь спугнуть бабочку, сказал Митя. Не знаю, пока Надо до самого-самого конца представить эту страну как настоящую. И когда случится последний миг, наступит не темнота, а окажешься там. Я в это полностью поверил изо всех сил, и тогда стало не страшно. Лежу в темноте и думаю, как я там буду жить. Жалко только что без мамы Тани, а ещё жалко было ребят. «У них-то нет, ну-ка, Ригвы, и особенно Андрейку, но просто до слез, и один раз ночью меня будто спросил кто-то, «Знаешь что?» будто спросил, «А если бы тебе сказали, что пусть один из вас умрет, а другой останется, ты кого бы выбрал, себя или Андрейку?» «Мить, я так перепугался, будто это по правде». «Ведь все-таки там все надеются, хоть маленько, что вылечится, а тут уж получается безнадежный выбор. Уж если скажешь, что пусть он живет, то сам, значит, все. А если скажешь «я», то как же он? Он все-таки на три года меньше меня жил на свете, и у него нету никакой ну-ка ригвы. «А может, есть?» — шепнул Митя. «Нету, он еще маленький был». Он только любил чужи из сказки. И что же ты решил, чуть не спросил Митя, но не посмел. Я тогда думал, думал, а потом среди ночи взялся за крестик. Мне его мама Таня ещё в госпитале надела и стал спрашивать. Кого? глупо спросил Митя. Ну, всех, кто на небе. Как мне быть? И будто кто-то говорит: "Решай сам". И мне так жутко сделалось. И я, чтобы ещё больше не обмереть, чтобы не передумать, поскорее прошептал: "Пусть живёт Андрейка". И будто застыл, и жду. Но ничего не случилось. Лежал, лежал и заснул. А утром главный врач Антон Сергеевич говорит: "Поедешь ты сегодня, голубчик, обратно в госпиталь к своей маме Тане. Диагноз у тебя оказался не тот, не наш". Я, конечно, обрадовался, но будто виноватый перед ребятами, перед Андрейкой. А что с ним теперь? с боязнью спросил Митя. Не знаешь? Я боялся узнавать, а потом всё же попросил маму Таню позвони туда, узнай. Она пришла вечером и говорит: его увезли в московскую клинику, а дальше не знаю, боюсь. Елька, надо надеяться. Ты же сделал для него всё, что мог. Что? Когда решил «Такое! Ты его как будто выиграл у судьбы! Чего я выиграл, если я живой?» «Это не важно! Главное, что ты выбрал!» «Не знаю!» — вздохнул Елька совсем по-взрослому. «Может быть!» «А когда меня выписали, я начал доклеивать Нука-Ригву. Ну, как бы спасибо, — ей говорил. Мне в госпитале подарили старые журналы из ихней библиотеки. Вот такую пачку! Я оттуда выбрал картинки». Тут ведь только сперва кажется, что все готово, а на самом деле можно еще клеить да клеить. А журналов уже не осталось, да? Обрадованно догадался Митя, вспоминая старые огоньки на антресолях. Да, но теперь это уже все равно, угасшим голосом отозвался Елька и отодвинулся. Ничего уже скоро не будет. Почему? Потому что ремонт. И Елька горьстно рассказал, что недавно тракторную усадьбу решено было сносить и всем жильцам дать новые квартиры в садовом районе. Но потом оказалось, что столько квартир не найти, и Елька радовался, что останется жить в привычном месте, среди зелёных пустырей с любимой горкой. Но скоро стало известно, что во всех старых домах начнётся ремонт, чтобы хоть как-то утешить обманутых жильцов. которые устроили митинг у Белого дома. А если ремонт, всё ведь обдерут и закрасят. Это уже точно, со слезами в горле прошептал Елька. Может, постараться отклеить всё это, а потом опять? Не, я приклеивал крепко, не знал же. Десятки идей одновременно завертелись в голове у Мити, в том числе самые фантастические. Например, какой-то сверхмощный сканер, который раз отснял и напечатал на свежих обойных листах всю никорикву клея заново после ремонта. А елька тихо дышала рядом, будто ждал чего-то. Правда? Ждал. Ещё вчера утром что был для Мити полузнакомый пацанёнок, это киакробат-забавник, потешавший ребячьей компанией. А сейчас как оставишь И ну коригва это, будто уже не только Елькина, будто немного и его, Митьи. Воистину живёшь и не знаешь, что будет завтра. Елька, пошли ко мне. Зачем? Есть одна мысль, но нужен телефон. Мить, телефон есть ближе, на пустырях.